Глава восьмая. Итак, напомню вам основные принципы. Мощность современных двигателей позволяет развивать ускорение гораздо большее, чем способен выдержать организм любого сапиенса. Тут на помощь приходит система компенсации, встроенная в имитры искусственного тяготения. Но и они не могут полностью потушить перегрузки до безопасных пределов. Несмотря на это, скорость корабля порой достигает одной астрономической единицы в час, например, при перелётах к Плутону. Так что основным ограничителем является эффективность компенсаторов. Существуют и способы увеличить порог ускорения. Дельфины, например, имеют небольшое преимущество из-за среды обитания. Эмиттеры в воде чуть эффективнее. Колонисты Койпера использовали специальные капсулы, наполненные жидкостью при дальних перелетах на кораблях без X-пилотов. Как вы понимаете, идеальным вариантом было бы использовать ИИ хотя бы на грузовиках, но искусственный интеллект запрещен был еще до начала межзвездных перелетов, а рисковать с обычным автопилотом на огромных скоростях многомиллионными по цене кораблями и грузами овчинка выделки не стоит. Основы космических перелетов — второй курс школы Хисей. 27 марта 3052 года. Сёгунат, планета Тритон, столичный архипелаг, остров-район Хисей. «Дарлетта? А ну иди-ка сюда!» Ни тон, ни то, что Эл-Алтари назвал его настоящим именем, не предвещало ничего хорошего. Дима отложил коробку с созерцателем в сторону и вышел из комнаты. Опекон стоял посреди гостиной и сверлил его тяжёлым взглядом из-под густых бровей. Объясни-ка мне, дурная твоя башка, какого чёрта ты сегодня входил в игру, используя учётную запись, принадлежавшую тебе раньше? Неужели в твоей голове мозг с грецкий орех, а всё остальное кость? Ацепинев от такого напора Диму только и оставалось, что стоять с альбомом и хлопать глазами со смесью удивления и испуга на лице. Он сразу понял, что имеет в виду дядя. Понял, и сердце сжалось от страха. Если хоть одна церковная мышь узнает об этом, они тут же поймут, что ты жив и находишься на Хиссее. Что-то надломилось внутри юноши. Страх вылился в злость. Не смейте на меня орать, процедил сквозь зубы Дим. Кто вы такой, чтобы повышать на меня голос? Никто Алтари хотел, видимо, что-то ответить в том же тоне, но вдруг словно сдался. Плечи поникли, а голова опустилась на грудь. Иди к себе в комнату. Мужчина говорил теперь спокойно и тихо, но в воздухе повисло напряжение. Я отключу все сети. Посиди, подумай над своими действиями и словами. Эльф вздохнул и пошёл на кухню. Дим демонстративно фыркнул и убежал наверх. Уже в своей комнате, после нескольких минут злых проклятий сквозь зубы в адрес Опекуна, Дима успокоился. Ему в голову пришла мысль, что, возможно, такое поведение Алтаря значит совсем другое искреннее беспокойство. Но это наказание не лезло ни в какие рамки. Отключить от сети для Дима означало лишить всего: лишить общения, развлечений, доступа к информации. В этом Дима был полной противоположностью Стасе. В дверь постучали. Входите. Естественно, это был Л. Он молча сел напротив и стал пристально смотреть на Диму. Во взгляде мужчины было ожидание и печаль. Молодой человек понял, что опекун не собирается нарушать тишину, оставляя следующий шаг к примирению за ним. Извините. Из-за то, что действовал необдуманно, из-за то, что наговорил вам. Тебе, сынок. Тебе. Да, тебе. Кивнул Дима. Но я всё же считаю, что ты несколько преувеличиваешь опасность. Это сатурнианская игра. Они там помешаны на конфиденциальности. Аккаунт никак не связан с личными данными. Так-то оно так. Но ты всё равно действовал неосторожно. Да. Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Можно мне в сеть? Алтарин на мгновение замер, а потом расхохотался. Не, это уж друг мой. Наказание есть наказание. Кроме того, я считаю, тебе будет полезно. Дима обиженно надул щёки, но это уже было скорее показное. Взгляд дяди упал на лежащую на столе коробку. А давай мы поужинаем и начнём собирать созерцателя. Заодно я расскажу тебе одну занимательную историю об этом корабле. Правдивую историю, а не ту, что пишут в учебниках. Оплетая рамен, приготовленный явно в синтезаторе, у дяди, видимо, не было времени заняться этим самому. Дим пришёл к одной очень интересной мысли. Если Эл Алтари не врёт о своём возрасте, то он был свидетелем огромного количества исторических событий. Импланты, которые стали вживлять около 700 лет назад, не давали ничего забывать. И ещё. Скажи, а ты когда-нибудь путешествовал к другим звёздам? Ага, кивнул Алтари. Я был на пятнадцати из восемнадцати планет, колонизированных в Золотой век. Врешь! Быть такого не может! Ну, молодой человек, вы меня обижаете. Около сорока лет я был капитаном большого транспортного корабля, типа Миклуха Маклай. Он, кстати, и есть в той коллекции. Каждый ее экспонат связан с какой-то историей из моей жизни. Каждый? — искренне удивился Дим. — И даже лезвия? — Это первопроходец, названный в честь корабля из книги Роберта Хайнлайна? — Из «Звездного зверя», кажется. Ты его еще Марку отдал. — Насчет этого вашего Хайнлайна не знаю, но да. — Нет, на лезвие я не летал. Зато участвовал в экспедиции к клинку. — Э-э-э, но его ведь так и не нашли. — Ну, это вас так учат. Эл усмехнулся. Сходи всё-таки, принеси модель. Я пока найду нам ножи и закажу клей. Давай я закажу. Дай доступ в сеть. Размечтался. Иди давай. Пока они ждали почтового дрона, разговор вернулся к истории. Так что же там всё же произошло с озерцателем? Обещаешь никому не рассказывать? Хитро прищурившись, спросил Алтари. Вряд ли столько лет спустя это имеет значение. Имеет. отозвался дядя. Даже сейчас его история имеет огромное значение, можно сказать, даже больше, чем раньше, для тех, кто в неё сможет поверить. Итак, космический корабль Созерцатель был детищем четырёх крупных земных государств того времени: США, Второй Российской империи, Европейского союза и Китая. Строили его по меркам того времени недолго, каких-то 6 лет. К этому способствовал только что введённый в строй орбитальный лифт и вакуумный электромагнитный ускоритель, что до сих пор есть в Гималаях, но уже как музей. Первый полёт, как известно из официальной истории, созерцатель совершил к Марсу. Это, конечно, не было первым посещением Красной планеты людьми, но маленький форпост, который там уже был, удалось существенно расширить. Это сейчас полукилометровыми кораблями никого не удивишь, тогда он такой был один. Прям Титаник Цитаник затонул, а этот нет. Атмосфера планет гигантов. Ты слушай. Алтарь вдруг протянул руку и щёлкнул Дима Поноса. Извини. Так вот. После было то самое историческое путешествие к Икару. Именно там на поверхности лежал корабль Притчеч. Выяснила это один американский пилот, столкнувшийся после крушения на Луне с автоматической охранной системой и спасательной капсулы Притчеч. В полёте к Икару МакАртур, тот самый американец, правда, к тому времени уже бывший, летел вторым пилотом. В его обязанности входило в том числе и управление посадочным ботом. Результаты этой экспедиции известны каждому из школьных программ всей Солнечной системы. В этот момент в дверь позвонили. Прилетел дрон с заказом. Пока Эл разбирался с доставкой, Дим внимательно рассматривал детали модели и пришёл к удивительному открытию. В коробке оказались лишние детали. Явно напечатанные на принтере. Они едва уловимо отличались по цвету пластика и не имели нумерации. Вернувшись к столу, дядя положил коробки и вытащил из под схемы сборки отдельный лист, на котором было написано вариант Б. Присмотревшись, Дима обнаружил, что на нём предлагалось заменить двигатели, убрать топливные баки, а на их место монтировать дополнительный реактор. Кроме того, появилось множество штанг с какими-то решётчатыми конструкциями на концах. Вот этот самый вариант «Б» и есть самое интересное. Алтарь вновь сел напротив Димы и продолжил рассказ. После миссии к Экару созерцатель прошел техническое обслуживание и устремился к новой цели — исследовании галилеевых спутников Юпитера. «Это я помню», — кивнул юноша. А потом произошла авария, когда он столкнулся с незарегистрированным метеоритным потоком. До Юпитера они добрались, но из-за отказа большинства систем первопроходец упал на планету. За этой трагедией наблюдало всё человечество. За концертом в прямом эфире оно наблюдало. Усмехнулся Алтарь. Никаких метеоритов там не было. Никуда он не падал. Всё это фальсификация. В то время отношения между Штатами и Европой с одной стороны, и Китаем с Россией с другой, снова испортились. Поэтому вторые просто угнали корабль, выдав всё за крушение. Дим слушал и не мог поверить. Опекон рассказывал такие вещи, что впору было блокбастер снимать исторический. Созерцатели переделали в тот самый вариант Б. Он ушёл в подпространство, и больше его никто не видел. То есть именно он был первым кораблём, нырнувшим в червоточину. Алтари покачал головой. Этот межзвездный двигатель был построен по другому принципу. Проект закрыли, а всю документацию уничтожили. Дело с похищением было чересчур грязным. Решили, что человечество обойдется и одним способом летать по галактике. Спустя пятьсот лет я пытался найти созерцателя, но тщетно. В пункт назначения он так и не прибыл. Напольные часы у камина неугомонно отсчитывали время. Элла и Дим молча сидели, думая каждый о своём под звуки маятника. Солнце клонилось к горизонту. Вот и закончился этот длинный день полный событий и переживаний. Стася нашлась. Вдруг обронил дядя. А она что, терялась? Недоумённо спросил Дим. Да, вроде и нет. Созерцатель постепенно стал приобретать знакомые с детства очертания, хотя и не совсем. Вариант Б. Скажите, господин агент, какие у императора на меня планы? Дим, всё же нашёл смелости спросить это. Ты один из ключей. К чему? К звёздам, друг мой, к звёздам.